Глава 14. Чужие земли. Город Тыртав остался за спиной. И, если честно, этому обстоятельству волк был несказанно рад. Этот прибрежный город с наружной стороны Великой Стены произвел на него удручающее впечатление. Блеск и роскошь одних строений резко контрастировал с нищетой и ветхостью других – И еще его в этом городе за какие-то сутки дважды пытались ограбить и один раз убить. Если бы не приобретенные знания рукопашного боя, на этом его первое приключение могло бы и закончиться. А сколько раз ему пытались впарить ненужный товар, выдавая за нечто уникальное и ценное. Спасибо предупреждениям Чика, который на подъезде к городу предостерегал его от подобного. Аферистов разных мастей здесь было пруд-пруди. Один из таких дельцов попытался ударить его ножечком, Только в последний миг волк заблокировал удар и отвел его в сторону. А потом, как следует, приложил этого урода кулаком в стену, под которой тот и остался лежать. В общем, уродский город и мерзкий люд — Но теперь они ехали назад, к несказанной радости волка. Ехали не налегке. В портаме они оставили вино и загрузились другим товаром, чтобы уже не спеша двинуться в обратный путь. Как показалось волку, не только ему было неуютно в этом имперском городе, но и Ленгер как-то брезгливо поглядывал вокруг и закончив с одним делом, сразу же взялся, чтобы только свалить из города. Матросы с его корабля ни на шаг не отходили от своего капитана, зыркая вокруг бешеными собаками и распугивая желающих приблизиться к торговцу. Ну а после знакомства с местной публикой и сам Волк запретил своим ребятам отлучаться по одному от повозок, даже в сортир. «Мерзкий городишко, не правда ли?» — подъехал к нему Чик. Этот наемник не то чтобы был Волку неприятен, но Парди напрягала его назойливость. Пару раз пытался расспрашивать об их старшем, а Лури, что взялся их обучать и всякий раз или старался отделаться от него незначащими фразами. Но тот не оставлял попыток его разговаривать, и это начинало довольно сильно раздражать. «Мерзкий», — искренне согласился с ним Волк. Все имперские города такие. На самом деле, такие города, как Иртава, из разряда исключений. Но подобные места встречаются повсеместно. Это ты еще в Туне не был. Вот где действительно противно. Мы когда там были, даже в туалет по трое с оружием ходили, а на ночь охрану в гостинице выставляли. — Как же там люди живут, — подивился Волк. — Так и живут, ко всему привыкают. В голосе наемника послышалась грусть. «Я бы, наверное, не смог», — признался Ири. «Поверь, человек такая скотина ко всему привыкает. Я тоже когда-то думал, что ни за что не смогу убить человека». И отъехал, оставив волка размышлять над своими последними словами. Деревня Междуречье на самом деле располагалась на берегу одной единственной реки. С другой стороны, деревня охватывалась обычным торфяным болотом, правда, обширным и очень глубоким, но не стоит указывать местным на несоответствие названия. Спены урта начнут доказывать, что это самое болото когда-то было рекой, и отсюда их деревня и обзавелась таким названием. А если все же упираться в сомнениях, могло ли болото быть рекой, можно и огрести от гневных жителей Междуречи. Надо сказать, деревня была зажиточная. В болоте добывали первоклассный торф, на который всегда был высокий спрос. Еще здесь располагалась одна из крупнейших оружейных мастерских всего региона. Мастер был родом из этой деревни, и переносить мастерскую в какой-либо город даже в крестец не желал. Возможно, это было простое упрямство, но местные от этого решения только выиграли. В самой деревне и дома, и улицы уже давно были каменные, и она мало чем уступала иным городам. Единственной существенной неприятностью для местных было то, что в сезон дождей земля превращалась в подобие болота, так что каменные мостовые были жизненной необходимостью. По этой же причине большинство домов, которых насчитывалось не меньше пару сотен, были подняты над землей, и стояли на сваях или на высоких фундаментах. Но самым забавным было то, что на всю деревню имелось только одно питейное заведение, зато достаточно крупное, чтобы там раза поместилась половина всех деревенских мужиков, если, конечно, они вздумают его навестить одновременно. Так как прибыли они сюда еще утром, Лури как следует осмотрел окрестности и пообщался с местными. Немного выпивки и свободные уши, в которые можно излить все накопившиеся проблемы, и к обеду Лури уже знал обо всем, что произошло в деревне за последние пару суток. При этом он успел составить план местности и как следует изучить деревушку, прикинув возможные пути отхода. Если, конечно, такие понадобятся. Пару раз пытался определить, не приклеится ли к нему ненароком какой-нибудь хвост, Но вроде бы все было чисто, или просто ему не хватало опыта в этом деле. Каин и Тоя тоже вошли в деревню отдельно от остальных и разместились на постоялом дворе неподалеку от трактира, и до назначенного времени встречи на улице не показывались. На этом настоял все тот же Лури. В отличие от Смуглолицева, парочка эльфов привлекала много внимания. Слишком уж они были приметные, особенно девушка. В трактире, начиная с обеда, Дейф и Кашима тихо наблюдали за местной публикой, изображая праздно отдыхающих. При этом между собой они не общались, делая вид, что друг друга не знают. Для верности даже рассеялись по разным углам. Один разместился на входе у окна, а другой в стороне от барной стойки. А малыш Ирвин все это время провел возле их повозки на выезде из деревни. Он остановился на еще одном постоялом дворе, скорее, большом частном подворье, на котором можно было отдохнуть с дороги. Его задачей было сообщить, если в деревню въедет или войдет кто-нибудь подозрительный. Благо, дорога здесь была одна, а наличие болота исключало возможность попасть в деревню с какой-нибудь другой стороны. В общем, все предели и все в ожидании вечера а до назначенного часа еще три долгих часа. Лури, прижавшись к стене у конюшни за трактиром, делал вид, что встал отдохнуть. Это место было закрыто от посторонних глаз другими хозяйственными постройками, и увидеть парня откуда-нибудь издали было невозможно. Да и подкрасться незаметно тоже нереально. И все из-за гравия, насыпанного перед тем местом, где стоял Лури, и захочешь — тихо не проберешься. Лури думал, все ли он учел, не допустил ли, где просчета. Он, конечно, надеялся, что эта встреча закончится хорошо и проблем не возникнет. А если? Подобного тоже исключать не следует. Это непризнанная территория другого темного клана, и нельзя быть ни в чем уверенным. Шелест гравия и чьи-то шаги. И хоть он ждал их, все же напрягся. А вдруг это не тот, кого он ожидает? но опасения оказались напрасными. Рядом с ним стену подпер Дейв. Этих двоих он приметил с самого знакомства, и когда встал вопрос о создании собственной команды, привлек обоих сначала в качестве инструкторов, а потом предложил войти в состав команды. Те, немного подумав, согласились, и теперь являлись его ближайшими помощниками, участвующими во всех акциях. Кашима в его команде стал вторым снайпером, первым был Лури. Он быстро освоил СВУ, по достоинству оценив его боевые качества. По подготовке он практически не уступал Лури, что делало его незаменимым в команде. Дэйв как боец был попроще, но зато крайне способным, да и как стрелок он, пожалуй, мало чем уступал смуглолицаму а вот его умение останавливать или замораживать время вокруг определенного объекта для боевой команды было бесценным. Из-за чего Лури и определил его на дополнительное обучение к старику Штерну, подумав, что еще один худо-бедно разбирающийся в медицине боец в команде будет не лишним. К слову, смогла лица и о том, что стоит каждому его бойцу пройти хоть начальный курс оказания первой помощи при ранении. Дэйву в качестве постоянного оружия достался универсальный во всех смыслах АКС, хотя при необходимости и с СВД он тоже уверенно управлялся. «Пока все тихо», — негромко произнес Дэйв после недолгого молчания. «Кроме местных мужиков не было никого, кто бы заслуживал хоть какого-нибудь внимания». Из разговоров с ними присутствие в деревне посторонних, кроме нас, не выявлено». Луди помолчал. Ничего нового Дейв ему не сообщил, но полученная информация совершенно не означала, что местный клан убийц уже не внедрил в эту деревню своих людей. Возможно, их уже срисовали и тихо отслеживают, оставаясь в тени, а может быть и правда еще не прибыли. «Время еще есть. Ждем», — наконец ответил он. Если ничего не случится через час, встречаемся здесь же». Понял. Дейв ушел, а вскоре его примеру последовала Лури. Выбравшись с территории таверны, он прямым ходом отправился в магазин-мастерскую, что октами выходило на таверну. И то, чтобы ему что-нибудь было нужно в этом магазине просто отсюда, открывался хороший вид на всех входящих и выходящих из таверны. «Все же вас что-то заинтересовало, раз вы вернулись», — заметил находящийся под прилавком зеленокожий. «Орк», — как таких называл Лури, — «а вообще-то в этом мире всех разумных считали людьми. Владелец мастерской». «Ну да, Лури уже один раз заходил сюда, изображая бурную заинтересованность коллекцией холоднорежущего оружия, выставленной на витрине». «Я не особый ценитель холодного оружия», — честно признался парень, решив все же более пристально изучить предложенный в лавке товар. «Вдруг действительно заметит что-нибудь стоящее. Но если у вас есть нечто достойное внимания, я бы взглянул. Только холодное оружие меня не интересует», — снова предупредил он. Орк хмыкнул, пару секунд пристально глядел на парня — и, наконец-то, видимо, приняв какое-то решение, полез под прилавок. «А как вам такое?» Он выложил перед парнем нечто, безусловно привлекающее своим видом. Для начала это было первое местное оружие, похожее на привычное ему. «Можно глянуть?» — осведомился Лури, прежде чем взять его в руки. «Конечно!» — разрешил тот. Внешнее оружие отдаленно напоминало револьвер По крайней мере, присутствовали барабан, привычная рукоять и спусковой крючок. Но на этом сходство заканчивалось. По форме оно было как уменьшенная копия тех самострелов, которыми пользовались дроудины. Упомянутый барабан состоял из десяти дециметровых трубок, закрепленных на специальном поворотном устройстве. По сути, эту часть оружия можно было бы сравнить с небезызвестным пулеметом системы Гатлинга, Каждая трубка — это отдельный снаряженный ствол. В самом стволе находится боеприпас размером около 5 сантиметров. Он не имел никаких гильз и представлял собой хорошо выточенную металлическую болванку конусовидной формы с острым концом. Наличие насечек указывало... Лури заглянул в ствол и удовлетворенно кивнул. Нарезы присутствовали. Хоть что-то ему было понятно но за счет чего эта безгильзовая пуля покидает оружие? И как происходит выстрел? В рукояти стояло специальное воздухонагнетающее устройство. Простенький магический артефакт создавал высокое воздушное давление, которое и выталкивало заряд к цели. Правда, эффективно это оружие действовало только в пределах 50 шагов, из-за чего, со слов Орка, не пользовалась особой популярностью у наемников, которые постоянно требуют чего-нибудь поубойнее и дальнострельнее. Кстати, из-за этого магического артефакта это оружие относилось к разряду магических, из-за чего многие добавляли к его названию приставку «Мага». 50 шагов. Лори прикинул это расстояние и пришел к выводу, что не так уж это и плохо. Судя по всему, револьвер создавали для ближнего боя в так называемом «замкнутом пространстве». Самое то для людей определенной профессии. Лури попробовал самостоятельно перезарядить один из стволов. Получилось довольно легко. Под конец выстрел или пуля стал достаточно плотненько. Чтобы разрядить, пришлось вытолкнуть пулю специальным поршнем с другого конца ствола. Нажал на спуск. Раздался звук, выходящего под давлением сжатого воздуха. Кстати, Лури заметил, что в момент выброса все части оружия плотно прижимаются к друг другу, обеспечивая идеальную герметичность. «Износ деталей должен быть очень высоким», — заметил Лури, вспомнив, о чем ему говорил Эрн, когда демонстрировал свой самострел. Тот еще сетовал на то, что оружие требует бережного ухода и постоянного мелкого ремонта. «Основная камера и внешняя оболочка отлиты из жидкого металла», — заявил Орк. Что за жидкий металл, Лури, проживающий некоторое время в этом мире, уже знал. Глубоко под землей в местах, где обитают горные карлики, попадаются так называемые озера, в которых вместо воды находится некое жидкое вещество. И если в это вещество добавить определенный элемент, то эта жижа моментально застывает, превращаясь в крайне крепкий термо- и износостойкий материал, который почти невозможно обработать. Самое лучшее оружие и броню делают именно из этой жижи, которую и прозвали «жидким металлом». Как насчет опробовать, закончив осмотр оружия, поинтересовался парень у продавца. Он столько слышал от других об этом металле, но видел его впервые. И, конечно, ему было интересно. Он уже давно искал нечто подобное для того, чтобы вооружить созданный отдел КГБ, который в этом мире не имел привычной расшифровки. Он вообще никак не расшифровывался. Лури беспокоило то, что в большинстве своем сотрудники отдела были вооружены, чем придется. Он даже имел серьезный разговор с Даном, и предложил попробовать создать что-нибудь наподобие кремневых пистолей. Благо, местные технологии позволяли это сделать. А тут ему подвернулся почти готовый вариант индивидуального оружия. «Да без проблем», — без колебаний ответил зеленокожий. Он привел Лури на задний двор и указал на деревянную мишень. «Попробуй», — милостиво разрешил хозяин, отступая в сторону. «Разрешение получено, а значит, можно пробовать». Для начала как следует примерил оружие по руке. Замер, оценивая удобство и вес. И так уж плохо, надо признать. Рукоять удобная и держать легко. Вес не превышает того, к которому он привык. Прицел, а вот он отсутствовал, а это уже минус. И все же он скинул оружие и нажал на спуск». У оружия отсутствовали также предохранители и взводимый курок, поэтому после нажатия на спуск оружие слегка дернулось и сдало громкий пшик, и деревянная мишень разлетелась от прямого попадания в самый центр. Бараван повернулся, и место отстрелянного ствола занял следующий. «Ну как?» — поинтересовался Орк. «Впечатляет», — честно признал Лури. «А еще такие есть?» «Еще два!» И две сотни выстрелов на все. У продавца даже глаза загорелись. Видимо почувствовал, что вот-вот и... Сколько? И разочаровал его Лури. Цена была названа, и она оказалась немаленькой. Но Лури не стал торговаться, оплатил покупку золотой пластиной банкой Имперо. И в результате стал обладателем трех револьверов, так их и называл в дальнейшем, и пары сотен патронов к ним. Если ваше оружие успешно пройдет испытание, возможно, от моего имени вам поступит заказ на более крупную партию и на боеприпасы к нему. Как много вы сможете изготовить? Оружейник задумался. Точная подгонка деталей и обработка уже готовых занимает много времени. Поэтому процесс не быстрый, честно ответил он. Ну а боеприпасы можно изготовить в любой мастерской. «Хорошо», — не стал далее развивать эту тему Лури. На боку пискнула рация. Не обращая внимания на уставившегося на радиостанцию оружейника, лиц и произнес «Слушаю». Связаться с ним мог только Ирвин, причем только когда заметит въезжающих в деревню нужных людей, или если все пойдет кувырком и понадобится помощь. «Вижу троих на дороге, один соответствует описанию». «Едут к центру деревни». «Понял тебя», — ответил Лури. «Все по плану». «Есть». Парень убрал рацию и глянул на хозяина. «Что-то не так?» — вежливо осведомился он. «Это что такое было?» — указывая на рацию, спросил мастер. «О чем вы?» — улыбнулся ему Лури. «Вам померещилось. Ничего не было». И выложил на стол еще пару золотых монет. Тот оказался понятливым, непринужденно смахнул со стола монеты. «Действительно померещилось. Удачного вам дня!» Уже на выходе Лури оглянулся. «Мне очень понравился ваш магазин. Я очень надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество. Если появится еще что интересное, буду рад взглянуть». И вышел на улицу. Нашел взглядом маячившего у окна в трактире Дейва. Дважды коснулся указательным пальцем мочки уха. Это был заранее оговоренный жест, означающий, что гости прибыли и чтобы все были готовы. И развернувшись, пошел в сторону гостиницы, где его ожидали Кайны и Тоя. Успел при этом заметить, как полуэльф тоже пару раз коснулся мочки уха, дав знак, что они поняли. В номере его уже ждали. Видел тебя на улице с порога заявил исследователь. Я так понял, гости прибыли. — Да, — отвердел Дори. Ирвин заметил въезжающих в деревню троих, один из которых точно наш клиент. — Значит, как договаривались, — кевнул Каин, — ты их встречаешь и после предварительных переговоров уступаешь дело нам. — Либо мы отсюда рвем когти, — добавил смуглолицый. Надеюсь, до этого дело не дойдет, — заметила Тоя. — Все же, я думаю, ты зря так переживаешь. Он ей не ответил, поспешив покинуть гостиницу, а на улице буквально столкнулся с прибывшими гостями, одним из которых тоже оказалась эльфийка, хотя, скорее всего, как и Дэйв, полукровка. Те его тоже сразу приметили, по крайней мере, один из них. Он что-то сказал своим спутникам, и те дружно поглядели на Лури. Не таясь, парень шагнул в их сторону. — Я так понял, что вы именно те, кого я жду, — напрямую спросил он. Обижал взглядом троицу, выделив из них одного. — Возможно, — поклонился тот. — Вам привет от тени, — прозвучала условная фраза. — Вы один? Остальные присоединятся к нам чуть позже. Дури отметил, что все трое без оружия. По крайней мере, на виду они его не держали. — Понимаю. Посланник клана убийцы с Драгоса наклонил голову, и кивнул на вход в таверну. «Думаю, будет лучше продолжить разговор внутри», — оглянулся на своих спутников. «Возражений нет?» «Никаких», — обворожительно улыбнулась полуэльфийка. «Вести серьезные разговоры на улице — это признак дурного тона». Пристально рассмотрев Лури, она повернулась к одноглазому. «Я начинаю верить, что этот человек мог поставить на уши все ночные кланы Драгосу». Не знаю, что там вам про меня наговорили, но, больше чем уверен, мои похождения сильно преувеличены, Не менее вежливо поклонился ей парень. Когда они вошли в трактир, там воцарилась полнейшая тишина. Посетители уставились на беловолосую красавицу с заостренными ушами, которая обворожительно улыбнулась, обведя зал томным взглядом, и тут у нее словно сработала функция «стоп». Ее взор застыл на Дэви, который холодно глядел на нее со своего места. «Вот не думала встретить и тебя здесь», — мгновенно изменилось в лице красавица. И куда только делись приветливость и обворожительность. Ее лицо стало словно высеченная маска, а во взгляде сквозила неприкрытая злость. «Взаимно», — ответил Дейв. «Командир», — обратился он к Лури. «Знакомься, эту девушку зовут Аиша. Не бедись на ее улыбочки и блеск бирюзовых глаз. Она еще та, сука». «Кто бы говорил, но только не ты», — яростно сверкнула взглядом красотка и даже кулачки сжала. «Не хочу прерывать вас, господа», — вмешался Лури, клиниваясь между ними. «Я так понял, вы уже знакомы?» «Как бы не так», — буркнул Дэйв, «она...» «Стоп», — остановил его землянин. «Дальше ни слова. Сидишь молча». «Вот-вот», — зло улыбнулась Аиша. «Он, я, кажется, обоим верил заткнуться. Мне крайне неинтересны подробности ваших отношений, и поэтому, если разговор не по теме, то сидим и молчим. Это понятно?» Он внезапно вспомнил разговор с Дэйвом, когда тот признался о наличии у него невесты. «Видимо, это она и есть», — догадался смуглолицей. «Действительно, Аиша», — мягко произнес ее пока безымянный спутник, — «мы здесь не для этого. Оставь свои обиды при себе». «Хорошо», — покладисто ответила она, села напротив Дейва, но демонстративно отвела взгляд в сторону. Пару мгновений, понаблюдав за ними, Лури тоже занял место за столом, молча дожидаясь, пока рассядутся все остальные. Все шло не по плану, и от этого он хмурился. А кто же мог знать, что Дэй встретит свою знакомую, состоящую теперь в клане убийц, в городе Крестец? И то, что тот ему сразу о таком не рассказывал, говорило лишь о том, что и сам не знал. «Как мне к вам обращаться?» — обратился Лурик, спутнику Аиши, инстинктивно определяя его как старшего. «Можете обращаться ко мне?» На мгновение тот задумался. «Чума. Ваше имя мне уже известно, так что можно не представляться», — Лури кивнул. «Причина, почему мы здесь, вам уже известна. в общих чертах», — подтвердил Чума. Более того, я оценил ваше решение обратиться к нам, а не действовать на свое усмотрение на нашей территории. Полгода назад на дочь главы клана Юрия было совершено покушение. Человек, сделавший это, по нашим данным, имеет родственников в клане Сасаки. — Вы предполагаете, что за этим покушением стоит клан Сасаки? — напрямую спросил одноглазый Улури. Мы пока ничего не предполагаем. Для этого мы бы хотели направить в кресты следователи из нейтрально-дружественного лесного клана, который и должен либо подтвердить, либо опровергнуть такое предположение, поправил его смуглолицый. «Хм, Тогда почему вы обратились к нам? Нелогично ли искать помощи у местной стражи? У стражи, которая полностью подчинена клану Сасаки? Скептически усмехнулся Лури. — Не вариант. Давайте не будем выдвигать абсурдные предположения, либо я в вас разочаруюсь. — Что ж, пожалуй, вы правы. С моей стороны было глупо такое предполагать, — кивнул Чума. — Вы хотите, чтобы наши люди оказали помощь вашему следователю? — За некоторое воздограждение, конечно, — добавил Лори. — В принципе, не вижу препятствий, — заявил Чума. — Да, иметь в должниках клан Юлия... Но хотелось бы взглянуть на вашего следователя. Землянин долго молчал, меряясь взглядами с убийцей. Но вот, наконец-то, чуть склонил голову и глянул на Дэйва. — Сходи за Каином, — велел он. — После чего останься снаружи. Лури решил, что в сложившейся ситуации лучше развести парня и девушку. Только неучтенных конфликтов ему еще здесь не хватало. Дейв безмолвно встал и ушел, отслеживая его уход, землянин скользнул взглядом по Кашима, что пересел к местным за соседний столик. На мгновение перехватив его взгляд, рейнджер чуть кивнул, давая понять, что у него все под контролем. «Хотелось бы знать, — продолжил Лури, — в каких отношениях состоят клан убийц с кланом Сасаки?» Всех остальных за столом он попросту игнорировал. Аиша хранила обиженное молчание — а представитель клана убийц из Драгоса как-то отстраненно наблюдал за ходом переговоров, ни во что не вмешиваясь. По сути, он свое дело сделал и мог умывать руки. Но ответила ему именно Аиша, которая встрепенулась и высокомерно заявила. — Мы не шестерки клана Сасаки и не обязаны плясать под их дудку. Но при этом, — более мягко добавил Чума, — Строго посмотрев на девушку, мы не ищем с ними конфронтации. В это Лури охотно верил. «Так, впрочем, поступает любой здравомыслящий клан», — закончил тот, кто предпочел называться прозвищем и утаить свое имя. «Не так ли?» — он глянул на Стена. «Это был он, младший брат воспламенителя». Тот спокойно кивнул, но при этом продолжил хранить молчание. «И, конечно, что бы кто бы ни думал, нам не выгоден конфликт двух сильнейших темных кланов. Совершенно невыгоден. «Но если выяснится, что тот, кто покушался на жизнь маленькой девочки, работает на клан Сасаки, конфликта будет сложно избежать», — заметил Дури. «Позвольте мне с вами не согласиться». — возразил Чуба. — Я знаю нашего правителя довольно долгое время, и он никогда бы не опустился до такой мерзости даже в отношении своих кровников. — Повторяю, никогда. Так что по этому поводу я совершенно не переживаю. Я очень надеюсь, что вы правы, но если все же, я ему, ой, как не позавидую. Также я не позавидую тем, кто попытается навредить тому, кого я считаю своими. «Это угроза?» — осведомился Чума. «Я не угрожаю», — землянин кивнул на Стэна. «Его спросите, как я решаю возникшие проблемы». «Уже наслышан», — кивнул Чума. «Но думаете, с нами вам удастся проделать тот же номер?» Теперь в его голосе слышалась угроза. «Спокойно, господа», — поспешил вмешаться Стен. «Давайте не будем обострять отношения». Еще пару мгновений казалось, что его просто не услышали, но вот Лури дружелюбно улыбнулся. «Ну что ты, приятель, никакого обострения. Мы просто расставили приоритеты и знаки препинания. «Именно. К тому же мы не собираемся нарушать заключенный между нами договор», — подтвердил человек болезнь. В этот момент в трактире появились Каин и Тоя. Только, глянув в их сторону, Аиша вдруг побледнела и как-то разом утратила всю свою самоуверенность. «Что-то не так, девочка?» — раздался голос племянницы хана Серо. «От внимания которой не ускользнуло то, каким взглядом та на нее глянула. Мы знакомы?» Хотя она прищурилась, но сразу же отрицательно качнула головой. «Не помню тебя». Лури перевел внимательный взгляд с одной красавицы на другую. Нет, судя по выражению лица полуэльфийки, та действительно знала тою. И это знание до чертиков ее пугало. «Да что с этой невестой Дейва?» — в сердцах подумал он. Уже второй человек, на которого она реагирует довольно странным образом. Племянница хана явно не узнавала девицу перед собой и пребывала в хмуром недоумении. «В чем проблема?» Почему ты смотришь на меня так, словно я парня у тебя ввела? Если мы встречались, будь добра объясниться. Встречались. Определенно встречались, взяв себя в руки. Негромко сказала Аиша, но при этом старалась не встречаться со взглядом девушки. Тон То был спокойным, но напряжение чувствовалось в каждой клеточке ее тела. «Очень интересно. же второй твой знакомый». «За один вечер... И, что для тебя не характерно, ты явно боишься...» Чума с прищуром разглядывал парочку эльфов. Лури тоже все больше хмурился, переводя взгляд с одной девицы на другую. Очень уж он не любил, когда в его планы вмешивалась госпожа-случайность, которая сводила и разводила людей в самый неподходящий момент... Что же такое сделала племянница хана, чтобы ее так боялись? Помните, семь лет назад бойню, устроенную разбойничьему так называемому клану вершителей судеб, негромко произнесла полуэльфика, После которой эти мертвецы поднялись и вырезали все семейство одного нечистого на руку торгаша и сразу же успокоились, вспомнил Чума, и вдруг побледнел. «Кажется, ты была в у тех самых разбойников». Его взгляд замер на эльфике. «Это ее рук дело», — негромко подтвердила Аиша. «Я ее хорошо запомнила. Она провела тот ритуал поднятия нежити, стоя всего в нескольких шагах от моей клетки». То я окаменела лицом, пристально вглядываясь в девушку перед собой. «Всего-то я уж подумал не весть о чем, — привлек к себе внимание Лури, — а дельца-то за что?» «Он был у них наводчиком», — взгляд то и остался холодным. «Видимо, воспоминания были не из приятных. Теперь я тебя вспомнила, хотя сейчас ты мало похожа на то грязное и замаренное существо в клетке». «Не зря твою в клане серебровласых считают крайне талантливой девочкой». Кэнсил рядом с Лури. Но, обладая такой силой, она могла поднять наемников, что недавно устроили на нас засаду, и расспросить, кто их послал, заметил Лури. Ну, для этого нужен уровень чуть повыше, чем у нашей Тои. Вот ее папочка тот, возможно, и сумел заставить тех мертвецов рассказать все, что они знали. То я может только поднимать мертвецов и выполнять кое-какую работу, пояснил Каин. Жаль, Лори заметил, как расширились глаза девушки. Похоже, ее поразило, насколько буднично они обсуждают ее проклятый дар, прикидывая, как ее можно использовать. Ну, выдаете, поразилась она, резко успокаиваясь. Среди лесных кланов родичи моего отца считаются изгоями, чем-то вроде ублюдков. «А ты откуда об этом знаешь?» — спросила она Каина. «Я думала, только моя родня». «Я бы с сородичами твоего папочки, пожалуй, не прочь бы подружиться», — заявил Лури. «Очень полезное, на мой взгляд, умение». «Тоже мне секрет», — одновременно с ним фыркнул Каин. «Я все же следователь, к тому же не из худших. Да мне, по сути, по барабану, кем был твой отец. Да и в клане ты пользуешься уважением не потому, что племянница хана». — А потому что ты — это ты. — А вот твоего дяди я терпеть не могу, — признался эльф. То я улыбнулась. — Ну, его мало кто любит, так что в своих чувствах ты не одинок. Я обратилась к представителям клана убийц с легкой насмешкой. — Господа, вы так и будете на меня пялиться? Или все же поговорим о деле, ради которого здесь собрались? — Вы правы, — вежливо поклонился ей Чума, ни на минуту не утратив хладнокровия. А вот Стен напротив, поглядывал на девушку с некоторым опасением и уважением. Дальнейший разговор прошел уже без участия Лури, который в одночасье стал сторонним наблюдателем. Обсуждались детали сотрудничества, оплата за услуги и всякие прочие мелочи. В конце встречи Чума подвел итог. «Хорошо, всю информацию, что нам удастся раздобыть, Вы получите уже завтра. Лично я с вами больше не пересекусь. Если что еще будет нужно, ищите Аишу в кабаке «Пьяный пастух». Она там каждый вечер бывает». Убийца встал из-за стола, слегка поклонился и покинул заведение. За ним ушли Аиша и, не проронивший за весь вечер и пару десятков слов, Стэн. «Ну что же», — глянул на Лури Каин, когда они остались за столом в своей компании. «Будем работать». «Считаешь, им можно доверять?» – спросил тот эльфа. «Нет, конечно», – вместо того ответила Тоя. «Они преследуют свои интересы, но на конфликт с нами не пойдут. Не в этом случае». «Ладно, как и планировали, ночуем сегодня здесь. Тему доверия они уже обсуждали не один раз, так что не стоило снова обмусоливать эту тему. К тому же Лури был с ней полностью согласен». «Да?» — Думаю, до да завтра покидать эту деревню смысла нет, — высказался Каин. — До крестов каких-то три часа пути, но если ехать сейчас, то будем только ночью. Чтобы меньше привлекать к себе внимания, лучше появиться в том городе за полдень, когда на улицах полно народу, а стража у городских ворот уже не такая дотошная да и внимательная. — Отлично. Тогда я отдыхать. Лори встал из-за стола. — Не засиживайтесь слишком долго, — предупредил он а уже снаружи связался с Ирвином. Гости покинули деревню», — незамедлительно сообщил тот. «Какие мои дальнейшие действия? Никаких. До утра отдыхаем и уезжаем из этого места».